Даненвальде. Советская военная база. Подложить взрывные устройства под склады со снарядами и ракетами оказалось проще, чем можно было предположить. Во-первых, Себастьяна Курца многие на базе знали, и он ни у кого не вызывал подозрения. Во-вторых, хорошо было то, что взрывные устройства были точь-в-точь -точь похожими на карбюраторы от автомобилей. Механик Себастьян Курц расхаживает по базе с карбюратором в руках. Что может быть понятнее и безобиднее такой картины? На то он и механик, чтобы возиться со всякими запчастями. Даже то, что он ходит с карбюратором в руках вдалеке от гаража, тоже ни у кого не вызывало подозрений. Значит, оно так надо, если ходит. Потому-то и часовые у складов не обращали на Себастьяна никакого внимания. К тому же на всей базе царили кутерьма и суета, которые обычно бывают, когда ожидается приезд высокого начальства. И в этой кутерьме тем более никому не было дела до механика, который с карбюратором в руках расхаживал по территории базы. То есть все для агента Штеля складывалось как нельзя лучше. И поэтому он даже не стал дожидаться ночи, а решил все сделать днем, на виду у всех. Он решил, что при такой-то кутерьме днем подложить адские машинки под склады будет удобнее, чем ночью, и безопаснее. Не надо будет оставаться в гараже на ночь, не надо будет придумывать причину, почему он решил остаться на ночь. Не надо будет шастать ночью по территории базы, рискуя нарваться на часовых и вызвать подозрения к своей персоне. Все можно сделать днем. Ко всему прочему, это еще и замечательное алиби. Он, Себастьян Курц, отработал смену, в положенное время ушел домой. А что дальше творилось на базе? Что там взрывалось и почему взрывалось, почем ему знать? Какой с него может быть спрос? Его в это время на базе не было. Себастьяну удалось заложить все шесть взрывных устройств, и никто этого не заметил. Конечно, нельзя сказать, что сделал он это, что называется «бестрепетной рукой». Он, конечно, волновался, боялся, у него дрожали руки. Он обливался холодным потом. Словом, с ним творилось все то, что всегда творится с человеком, делающим нехорошее дело, причем делающим из-под Но все в итоге закончилось благополучно. Все взрывные устройства он запрограммировал на завтрашний день, на 10 часов и 5 минут, то есть как ему и было велено. Оставалось дождаться конца рабочего дня и уйти домой. Но тут-то и случилась оказия. За полчаса до окончания работы Себастьяна вызвал к себе начальник гаража. Начальником гаража был советский офицер в звании майора. Он неплохо знал немецкий язык и потому в разговорах с вольно-наемными гражданскими лицами, трудившимися в гараже, обходился без переводчика. «Вот что!» сказал начальник гаража Себастьяну. «Придется тебе остаться на ночь. Сам понимаешь, завтра особенный день. Нужно, чтобы все блестело, сверкало и заводилось с полуоборота. А вдруг наш генерал и ваш Хонекер захотят посетить гараж? Так что все остаемся на ночь. Никто никуда не уходит, все работаем. И я, и ты, и другие механики, и шоферы. Все. Ну а как ты хотел? Порядок прежде всего». «На то она и армия». «У меня и так все в порядке», — сказал Себастьян. «У тебя, может, и в порядке», — сказал майор. «А у других?» «Вот то-то и оно. Ты должен будешь проверить каждую машину буквально до последнего винтика, чтобы, понимаешь, никаких неожиданностей». «Да я уже проверял». «Но так проверь еще раз». Здесь, понимаешь, лучше перестраховаться, чем что-то не углядеть. А отгул за переработку я тебе предоставлю в самое ближайшее время, не сомневайся. но ну, ступай. Вот тебе и раз. Все планы и намерения Себастьяна были в раз разрушены. Не хотелось ему оставаться в гараже на ночь. Ох, как не хотелось. И даже не потому, что он опасался разоблачения. Здесь дело было в другом. Ведь завтра в 10 часов и 5 минут на базе начнется светопреставление Взрывы, осколки, огонь, смерть. А если какой-нибудь осколок угодит в него, Себастьяна? Как защититься от смерти, когда вся база будет грохотать и полыхать? Заранее где-нибудь затаиться? Но где? Да даже если и затаишься, от этого будет еще хуже. Ведь потом обязательно спросят. «А от отчего это ты затаился перед самыми взрывами? Значит, ты знал о взрывах? А откуда ты о них мог знать?» «И попробуй докажи свою невиновность». «Так что же делать? Уйти с базы нельзя, оставаться тоже нельзя». После недолгих размышлений Себастьяна осенила. «Если нельзя уйти и оставаться тоже немыслимо, надо сбежать». «Конечно, это дело сложное». База охраняется. Но Себастьян знал несколько уязвимых мест, несколько прорех в охране базы. Можно будет попытаться выбраться из базы через одну из таких прорех. О нет, не сейчас. А скажем, поздно ночью, когда основательно стемнеет, а людей, расхаживающих по территории базы, станет намного меньше. Вот тогда-то и нужно бежать. Обязательно нужно, непременно. Он, Себастьян Курц, не хочет погибать от адских машин, заложенных его же руками. Для чего ему погибать? Он молод, он успешно выполнил задание которое ему велели выполнить. За это он получит хорошие деньги. Ему помогут перебраться через границу на благословенный запад. Он там прекрасно заживет, купит Мерседес. Бежать, обязательно бежать. Да его и искать-то никто не будет. Особенно в первые дни после взрывов на базе. Подумают, что он погиб. Вот пускай так и думают. Так для него будет еще лучше. Когда его хватятся, он будет уже далеко. По ту сторону границы на западе.